Глава 59 Чьи-то зеленые глаза Изумрудно-зеленые, с покрасневшими и опухшими веками. Они пристально смотрели на нее. Алекс очень хотела спросить, где она, но губы у нее пересохли. В горле стоял ком, как будто его сдавили обручем. Вполне вероятно, она никогда больше не сможет разговаривать. Но разве это кого-то расстроит? Зеленые глаза неотрывно смотрели на нее. Было что-то знакомое в этом взгляде. Жаль, что она так нечетко видела и не могла рассмотреть все лицо. Это не были глаза Алекса, она точно знала. Но чьи тогда? Алекс? Она удивилась, до чего неразборчиво и тихо сказала это. Слово произнеслось само, но оно было первым, которое возникло у нее в голове. Внезапно ее охватило сомнение, не приснилось ли ей все. Был ли на самом деле Алекс? По-прежнему ли она в доме престарелых? Нет, она была в больнице. Запах антисептиков щекотал ей ноздри. Кто-то взял ее руки в свои, слегка влажные. «Я здесь, Максим». Она поморгала. Молодой человек выглядел теперь старше. В его взгляде была прежняя беззащитность, но осанка изменилась. Сколько она пробыла без сознания? Минуту? Час? День? Год? Ужасная тревога охватила ее. Он, должно быть, почувствовал это, потому что сильнее сжал ее руки. «Все в порядке. Вам стало плохо. Вы в больнице». Он подал ей стакан воды с соломинкой. Прохладная жидкость промочила горло, успокоив мучительную резь. Максин начала приходить в себя. Она вспомнила ярмарку, поход к мадам Плутон, бетонную скамью, мигалку скорой и темноту, которая ее манила к себе. Она закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться и взять себя в руки. Потом захотела сесть, и Алекс подложил ей под спину подушку. «Так хорошо!» — сумела она проговорить. — Я уж думал, вы умерли. Не ставьте легу впереди шкуры неубитого медведя. Алекс тихо засмеялся, а на лице у него появилось странное выражение. Максим не понимала, что оно значит. Он переминался с ноги на ногу, как и каждый раз, когда его что-то беспокоило. Как будто он натворил глупость и собирался в ней признаться. Но в то же время глаза его сияли. Казалось, он разрывается между страхом и гордостью. «У меня для вас сюрприз», — робко сказал он. Она непроизвольно напряглась. Сюрпризы не всегда бывали хорошими. Душа у Максин к ним не лежала, и она не знала, выдержит ли ее сердце. Она надеялась, что Алекс не позвонил в дом престарелых и что за дверью не ждут полицейские. Алекс ощутил, как у него по спине стекает пот. Может, он не прав? Может, совершает непоправимую ошибку? Справится ли Максим с таким ударом? Ведь не для того она ожила, чтобы он ее тут же отправил на тот свет. Он снова начинал сомневаться. «Наверное, еще не поздно все отменить?» «Нет-нет, это невозможно. Слишком поздно. Отступать нельзя». Алекс отпустил руки Максина и отошел в глубины палаты. На его месте появилась женщина. У зеленый глаз было лицо. Женщина сгорбилась, словно от сильного волнения. В руке она держала бумажный носовой платок. Она вдруг заметила это и быстро сунула его в карман. Женщина смотрела на Максин так пристально, что это могло бы ее шокировать, если бы она не догадалась но она поняла и невольно подумала, что вот-вот умрет. Она четко уловила, что ее сердце остановилось на несколько секунд. Ну что ж, если она уйдет сейчас, то, по крайней мере, уйдет счастливой. Она переживала мгновение, о котором мечтала и которого боялась всю жизнь. Алексу не нужно было никого представлять. Каждая прекрасно знала, кто перед ней. Первое, что она обнаружила, придя в себя от шока, — что ее дочь старая. Она, конечно, помнила, что они исполнится 75 лет в следующем месяце. Но вид морщин у нее на лбу придавал ей реальный облик, которому Максим не была готова. Глубокие складки вокруг рта свидетельствовали о ее жизнелюбивом характере. Морщинки вокруг глаз в иной ситуации, должно быть, говорили о том, что она любит посмеяться. Как и Максин, она была невысокой и стройной. Как и Максин, была одета в застегнутый на все пуговицы кардиган. Как и у Максин, у нее на скулах были веснушки. Как и у Максин, на голове у нее была аккуратная укладка. Хотя внешнее сходство не было столь очевидным, обе женщины были чем-то очень похожи. Та же невероятная жажда жизни, те же оптимизм и неистребимая сила. Но Леони походила на отца. Видеть это Максим было и радостно, и тяжело. У нее был его взгляд и его ироничное выражение лица. Она подошла к кровати и собиралась заговорить, но осеклась. Мать поняла, что проявить инициативу нужно ей. Именно она должна сделать первый шаг. Но она не понимала, с чего начать. Она всю жизнь искала ответ на этот вопрос, так его и не найдя. Что она может сказать дочери, которую бросила? Просить прощения? Прощения ей не было. Что-то объяснять? Ее поступок ничем не оправдаешь. Она сдалась. Струсила. Она корила себя за это. Она подарила жизнь ребенку, но так и не стала матерью. Именно по этой причине у нее больше не было детей. Она не хотела никем заполнять отсутствие Леони. Страдая, отчасти искупаешь свои ошибки. Волнение было слишком сильным, и Максин слишком долго его сдерживала. Оно походило на лаву, которая терпеливо копится под землей, чтобы потом неудержимо хлынуть на поверхность. Эмоциям пора было прорваться. Несколько слез засверкали в уголках глаз Максин, а потом они обрушились потоком. Слезы ярости, грусти, отчаяния. Слезы по всему, что было загублено. «Мне так... жаль!» Она не сказала, а простонала это. Слезы дочери смешивались со слезами матери. Горячие и соленые. Никаких объяснений не требовалось. Не сейчас, не сразу, позже. В эту минуту единственное, что было им нужно, это их объятие. Леони не отпускала Максин, словно боялась, как бы она снова не исчезла. Сквозь слезы Максин видела, что Алекс смущенно сидел в стороне. Она догадывалась, что виновником их встречи был он, хотя и не понимала, как он смог это осуществить. Молодой человек сидел, замерев. Он не хотел оставлять Максин, но чувствовал себя лишним. Однако, когда он вежливо предложил оставить их наедине, Максин отказалась. Она не соглашалась, чтобы он отсутствовал при таком важном для нее событии. Видя ее бурную реакцию, он подумал, что не надо было звать сюда Леони. Это было слишком рискованно при столь хрупком здоровье Максин. Он ее погубит. Когда он увидел имя и номер телефона на царапанной бумаги из сумки Максин, он сразу догадался. Это была та самая записка Шарля с координатами ее дочери. Тогда Максин решила не звонить ей, чтобы не будоражить ее и не разочаровывать. Одним словом, из страха. А зная, что умирает, не хотела сообщать ей плохую новость. Алекс понимал, что, действуя таким образом, он шел наперекор желанию Максин. Но он был убежден, что на самом деле ей это было нужно. Ей надо было уйти с миром. Необходимо, чтобы она перед смертью увидела свою дочь, так же, как это необходимо было для Леони, иначе бы Максин ушла как малодушный трус. Но вот уж кем-кем, а трусом она не была никогда. Теперь, видя мать и дочь вместе, он точно знал, что поступил правильно и испытывал счастье от того, что смог оказать эту последнюю услугу своему другу. Он чувствовал себя обязанным, Максин, за все, чему его она научила в эти два дня. Своим поступком он возвращал ей маленькую талику своего долга. Он поздравлял сам себя с тем, что обнаружил этот клочок бумаги. Случай иногда правильно распоряжается ходом вещей. Алекс вспомнил фразу Эйнштейна. «Случай — это бог, который путешествует инкогнито». Про Бога он точно не знал, но Шарль здесь появился наверняка.